Там же. Внезапно все вокруг замерло, будто нас погрузили в стазис. Но, учитывая, что мы могли шевелиться и даже говорить, это не совсем он. Точнее, совсем не он. Что тогда? Замедление времени? Но кто же с ним играет? Или, может, это сам мир так отреагировал на наше вмешательство? Факт оставался фактом. Выплеснутая мной магия больше не двигалась, как, впрочем, и туман, и демон, и вообще все. А еще тихо стало, как в гробу. И опять холодно. Гораздо холоднее, чем было раньше. Будто мы в ледяное царство попали. Такими темпами скоро превратимся в коллекцию застывших скульптур. Самое обидное, что я уже выпила все содержимое фляги и использовала большую часть магии, пытаясь отделаться от эра Дантегра. Неужели все напрасно? Наглость второе счастье, Да, Гилмор, заявил господин Тененбаум. Ступив на расчищенный от тумана участок, он ловко поймал ловушку, вырванную из рук Макса магическим арканом. Неужели это Лич время замедлил? Высшая нежить и на такое способна? Но как же все-таки хорошо, что он появился. Или и вовсе не уходил. Мог ведь и на границе тумана скрываться, наблюдая, как мы справляемся с критической ситуацией. Но что же тогда будет с Тамерис и ее женихом? Кто их спасет? О чем вы, магистр? Проворчал Макс не очень-то довольный потерей. Он как раз собирался допросить Тирса, а тут бац, и нет ловушки. «Мало того, что свои порядки в гостях навели», — сказал декан, окидывая взглядом каменистый пейзаж. «Серо-черный, унылый, безжизненный, как и сизое небо, похоже на всю ту же беспросветную хмарь. Депрессивный мирок. Вы еще и хозяина решили похитить. Неужели он выпустил пленника? Но так ведь нельзя. Магистр сам велел нам защищаться в случае атаки. Вот мы защитились». «Не факт, что в следующий раз нам так же повезет. Не все же этому рогатому людей похищать». Парировал Макс, обнимая меня еще крепче, будто боялся, что декан со мной провернет тот же трюк, что и с ловушкой. Близость парня согревала, а его запах убаюкивал мои расшатавшиеся нервы. «Я согласно закивала. Так этому иномирному гаду и надо. Нечего было меня преследовать, и привязывать к себе тоже не стоило. Так что сам виноват. Да и что, по мнению Личи, нам еще делать-то оставалось?» Магия моя выжгла нашу стирсом связь и расчистила от тумана кусочек серого мира, но эра Тантегра она, к сожалению, не остановила. Ослабила это, да, иначе бы дракон его так легко не поймал. Но не убила же, и желание на нас нападать тоже не отшибло. Счастье, что чары Макса на него подействовали. Полагаю, из-за двуединства. Я была связана с Тирсовой хмарью, а муж со мной. Поэтому мир воспринял нашу общую магию как родственную. А может, из-за амулета, который я несколько дней накачивала своей силой, Макс, судя по той вспышке жара, им воспользовался. Другие логические объяснения мне в голову пока не приходили, но я обязательно уточню этот вопрос у магистра. Потом, когда мы все будем в безопасности. Будем же. На помощь третьему принцу в любой момент могут прийти его подданные или даже братья, а портальный амулет до сих пор... Ой! Воскликнула я, заметив слабое сияние камня на кулоне, цепочка с которым была намотана на запястье Макса. «Он настроился! Надо уходить! Срочно! Но... Господин Тенненбаум, где княжна? Вы не нашли ее дух?» Последний вопрос задала шепотом. Нервно куснув губу, уставилось наличие, которое выглядело на удивление спокойным. Хотя он почти всегда такой. Нежить же. Чего ходячему мертвецу с навыками странника волноваться? Он здесь в своей стихии. «Дома уже, княжна». «Дома?» Я перевела взгляд на запертого в ловушке принца. Неужели демон сдержал свое слово? Признаться, я хуже о нем думала. Эрдон ее отпустил? Да как же. Декан скривился. Вернее, как обычно, скривились только его губы. И даже левая бровь на сей раз не дернулась. Я же говорил, что Тирсам верить нельзя. Они всегда лгут. Этот – не исключение. Впрочем, есть сделки, нарушить которые даже они не в состоянии. Добавил он задумчиво. «Все, детки, вам пора. Гилмор, поторопись», сказал магистр дракону, пока порталы снова не заблокировали. «А их блокировали? Хотя да, наверное, это объясняет долгую раскачку амулета. Но как же вы?» Вырвалось у меня, когда Макс открыл иномирный переход. «У меня тут серьезный разговор намечается». Загадочно произнес Лич и будто огладил магическую клетку, поводив над ней пальцами. Лично решил допросить третьего принца, чтобы выяснить, кто заказчик или что-то другое задумал. Надеюсь, потом расскажет. «Присмотрите там. Замейлин». Бросил он на прощание. Спустя пару секунд мы с мужем уже были в замке. все в той же комнате с гобеленом, где по-прежнему парило в воздухе тело Тамерис. И душа ее тоже там была. Рядом с моей призрачной подругой, которая что-то нашептывала несчастное, явно ее успокаивая. «Кто еще за кем присматривает?» М «Да». «Вы вернулись!» Одновременно со мной воскликнул… «Кронпринц!» «Живой и невредимый!» «Будто не в Тирсовой хмаре только что побывал, а на свежем воздухе прогулялся!» «Он сказал, это нам, я им!» «Неловко получилось!» Я смутилась, но все равно не удержалась от любопытства. «Вас магистр Тененбаум из Серого мира вывел, да?» Слишком уж много скопилось вопросов, хотелось получить ответ хотя бы на один. Призрачная княжна на наш диалог не реагировала. Слушая, как завораженная лишь шепот Мейлин, она смотрела на свое тело, а ее жених с грустной улыбкой ответил. «Нет, я сам нас вывел. Это был мой долг перед Тамерис. Моя вина. Не доглядел». Помрачнел он. «Вы тоже странник?» – уточнил Макс. «Тоже?» – прищурился его высочество, разглядывая моего мужа. Я имел в виду не себя. Дракон покосился на князя, лекаря и дарена, которые тоже были тут, но помалкивали. Крон-принц сделал то же самое. Мы ничего не слышали. Заверил будущего зятя Олаф Юргард. Или не зятя уже. Свадьбу ведь могут и отменить после таких событий. Даже если Макс сможет воскресить сестру, где гарантия, что наследник престола захочет на ней жениться? Странник. Надо же. Так вот почему Крон-принц позволил демону себя похитить. Прикинулся слабым, чтобы спасти душу своей невесты из серого мира. А ведь он даже не знал о возможности ее воскрешения. Я посмотрела на будущего правителя с уважением. Хотелось бы мне, чтобы мой жених также кинулся меня спасать. А, точно. Макс и кинулся. И спас. И вообще, мы уже женаты. Мой герой. Повернувшись к мужу, я приподнялась на носочки и поцеловала в щеку, после чего прошептала со всей искренностью «спасибо». А он обнял меня, положил подбородок на мою макушку и принялся перебирать мои потускневшие волосы, словно медитируя. Как же хорошо, что кошмар кончился, причем так быстро. Я даже толком испугаться не успела. Счастье, что все живы. Но ну, почти все. Осталось только дождаться возвращения магистра и арестовать, наконец, негодяя, который заварил всю эту кашу. Или негодяйку. А может, и не одну. А потом... Максимилиан. Князь подозрительно мягко произнес имя сына. Заискивающее даже. Будто признал равного, если не сказать более сильного. Не мог бы ты. Он взглядом указал на погруженную в стазис дочь. Точно. Тами. Макс словно очнулся от транса. Аленькая моя, подожди. Я скоро освобожусь. Прозвучало, как обещание. Знать бы еще чего.